Глава вторая — Наташ, ты побледнела, — забеспокоилась подруга. Она была мне как сестра. Нет, даже больше. Эта девушка чувствовала меня, понимала и всегда была на моей стороне. Точнее, всегда была за меня, чтобы не случилось, как бы я не ошибалась. А ошибок я уже успела совершать Она никогда от меня не отворачивалась, всегда подставляла свое плечо и боролась за меня. Я любила ее всем сердцем, уважала за то, какой она друг, и восхищалась ею как человеком. Вот и сейчас. Рената вновь почувствовала, что я провалилась в болезненные воспоминания. «Ты подумала о нем?» «Все хорошо, милая». Успокоила подругу и положила свою ладонь на ее, показывая, что не стоит беспокоиться, и попыталась перевести тему. «Сколько уже можно об этом говорить? Делу-то все равно не поможет. А где ран?» «Семь дней осталось до Дня всех влюбленных, а мы еще даже не начали свою программу развлечения, которую ты мне обещала». Мы задорно рассмеялись, отпуская напряжение и умиротворенно посмотрели в окно. Природа продолжала радовать глаз крупными хлопьями, но печалить водителей превращением дорог в снежную кашу. «Скоро уже будет», — он звонил недавно. Она залпом допила теплый напиток и посмотрела на меня выжидающе. «Что? Я взяла выходные, чтобы провести эти дни с тобой» а не проходить очередные мучительно смешные попытки знакомства меня с кем то из мужского пола может ты все же дашь хоть кому то шанс ты же все рубишь с самого начала мне это сейчас совершенно не интересноно возможно немного позже но не сейчас поэтому давай просто спокойно а точнее совершенно неспокойно проведем это время твоя взяла так и быть радуйся манипулятор Хитро улыбнувшись, подруга потянулась за песочным печеньем. «Я ли? Это ты меня столько раз подбивала на знакомство с очередным достойным кандидатом, что я уже сбилась со счета этих попыток?» В моей руке тоже ждало своей очереди на пробу печенье. Но не уверена, что оно сможет поместиться в животе. Мы с Ренатой объелись сладостей и лениво сидели у большого светлого окна. — Кстати, о кандидатах. Зверев от тебя отстал? — обеспокоенно спросила подруга. — Нет. Хоть и ослабил напор, но еще не бросил попыток ко мне приставать. — Не знаю, как от него избавиться, упертый. — выдохнула печально. Богдан Зверев стал вторым моим мучителем. Если Эдриан причинял мне боль тем, что мое сердце болезненно сжималось даже при упоминании его имени, то Богдан стал моим преследователем. Он не знал слова «нет», не привык к отказам. Как же? За ним сами девушки бегали. Чертовски красив, высок, с подтянутой фигурой, остроумен и, самое главное, богат. Многим совершенно плевать на то, что его отец связан с бандитами, точнее их глава, и на то, что сам Богдан опасен. Он самоуверен и считает, что может делать все, что вздумается. Хотя этим у некоторых молодых глупышек зарабатывает еще больше очков в свою пользу. Вот и пользовался бы этим. Девушек, готовых на все ради него, достаточно много в нашем городе. Зачем ему я? Думаю, что это играет его уязвленное самолюбие. Захотел очередную игрушку на ночь, а она взяла, да и отказалась. Надеюсь, что вскоре его интерес угаснет, и он окончательно обо мне забудет. Все же к этому и идет. Спустя час приехал муж подруги. Мы пожарили вкуснейшие шашлыки, потанцевали под веселую музыку, попарились в баньке до красноты кожи и довольные ушли спать. Ран был немного рассеян в этот вечер. С кем-то часто созванивался и уходил говорить в сторону, чтобы мы не слышали. На мой вопрос о том, что случилось, Рената расплывчато ответила, что у Рантала проблемы на работе. Что-то там произошло с одним сотрудником или другом. Вроде бы потерялся, и его не могут найти. Я не стала приставать с расспросами, явно было не до меня. Поэтому пожелала, чтобы быстрее все уладилось и нашли пропажу. А ночью... Ночью меня вновь преследовали зеленые изучающие глаза. Я пыталась убежать от них, спрятаться, но, как всегда, не получалось. Они были везде. Куда бы я ни пошла, повсюду был он, Эдриан. Как же мне избавиться от тебя? Как выкинуть из своего сердца? Возможно, поможет только время. Сегодняшняя программа в нашем баре шикарная. Будет играть джазовая музыка. Даже группа выступит вживую. Восторженно вещала Рената. Она просто с ума сходила по хорошей музыке и давно никуда не выбиралась. Поэтому Ран уже почти час терпел нас, твердящих наперебой о сегодняшнем вечере. А после бара мы можем сходить на горки. Внесла предложение. Ну, какие горки, девочки? Рантал рассмеялся. В платьях, колготках и на каблуках? вы серьезно ладно тогда можно просто погулять салюты сегодня же будут на площади он прав какие горки на них смерть придет нашим сапожкам». объявляли что сегодня будут и на день всех влюбленных вспоминала рената хотя и завтра вроде бы тоже сейчас в гостиницу заедем оставим вещи машину и тогда в бар составил план действий ран поворачивая в сторону жены. «Может, все-таки ко мне?» В очередной раз спросила друзей, застегивая пуховик. «Пусть и однокомнатная квартирка, но нам всем места хватит». «Спасибо, Натали, но удобнее будет в гостинице всем нам. Твоя квартира далеко, и мне часто нужно будет уходить по работе. Возможно, даже ночью могут вызвать. Поэтому лучше так. Номера рядом». В одном — мы с Реночкой, в другом — ты. Я уже все заказал и оплатил. Не вздумай переживать по этому поводу и в очередной раз пытаться что-то вернуть. Выброси эти глупости из своей милой головушки. — Вечно ты так! — проворчала из вредности. Хоть я и знала, что ронтал хорошо зарабатывал, но каждый раз немного неловко себя чувствовала. — Приехали? — оповестил Ран и первым вышел из машины. Зарегистрировавшись, мы посмотрели номера, остались ими полностью довольны и, оставив сумки с вещами, вызвали такси до нашего любимого бара. Спустя немного времени мы уже сидели за крайним столиком, слушали прекрасную музыку и ждали свой заказ от официантки. «Девочки, вы развлекайтесь! Я сейчас отойду! У меня важный звонок!» Перекрикивая музыку, сообщил Ран и вышел из-за стола. Я придвинулась ближе к подруге на диванчике и взволнованно спросила. «Рената, точно ничего страшного не произошло?» «Я впервые вижу таким Рантала. Он сильно чем-то обеспокоен и жутко нервничает». «Не совсем. Они так и не нашли своего друга. Но Ран говорит, что они вышли на след, и все будет хорошо». Подруга точно что-то недоговаривала. «Наверное, не нужно приставать с расспросами, раз не говорит». Но она неожиданно продолжила. «У Рана много связей, поэтому переживать не о чем, Натали. Время еще есть, поэтому все будет хорошо». «Какое время?» Не уловив связи, переспросила ее. «Эм, до одного значимого события время еще есть. Ладно, что мы? Веселиться же нужно. Давай потанцуем». «Мы уже два часа сидим и с места не двигаемся». Она натянута улыбнулась и потащила меня к танцующим в центр зала. Мы смеялись, дурачились, напевали знакомые слова из песен и уже порядком вспотели и устали, но адреналин в крови гнал вперед. Поэтому мы продолжали двигаться в такт музыки, не замечая ничего и никого вокруг. Немного позже к нам присоединился Ран, но пробыл недолго. Ему вновь позвонили, и он ушел, а спустя несколько минут к нему подошла Рената, оставив меня одну на танцполе. Заиграла медленная соблазнительная мелодия, и я полностью в нее погрузилась. Остальной мир померк. Была только я, музыка и мои движения плавные и нежные. Я чувствовала музыку каждой клеточкой своего тела. Я отдалась ей полностью. Для большей чувственности закрыла глаза и, наплевав на весь окружающий мир, танцевала так, как хотела. Так, как не позволяла себе никогда ранее. Я выплескивала все, что накопилось в душе, посредством танца, и мне становилось легче. В эти мгновения я даже смогла почувствовать себя счастливой. Движение плечом, затем бедром, провела рукой по талии и откинула волосы назад. Махнула головой, и темные локоны снова накрыли лицо. Губы постоянно пересыхали, и я, наверное, уже осталась без помады, поскольку, постоянно облизывая, прикусывала их. Лямки платья соскальзывали и оголяли плечи, но мне было плевать. к чёу всё я танцевала, и мне было хорошо. впервые за последний изнуряющий год.